Глава 7 Кулаки ярости. Муха летит над бассейном с синей водой такой яркой, что она кажется налитой в каменную ванну краской. Это маленькая муха, она могла бы быть больше, если бы подросла на подгнивших фруктах. Оранжевых апельсинах, алых гранатах, разорванных пополам загорелой мужской рукой, поросшей черным волосом. На ярко-желтых крошечных бананах, пахнущих так сладко, что муха на лету замирает и зависает, как в невесомости, чтобы увидеть плавный изгиб тонкой кожуры, трещинку, сквозь которую видна ярко-желтая мякоть. Солнце светит с такой силой, что крошечные бриллианты мерцают в глазах и на кончиках крыльев мухи. Мужские ноги, лежащие на шезлонге, муха видит просвет, нежный, незагорелый, между большим пальцем и следующим. Жжжж! Говорит муха и опускается, ныряет вслед за одуряющим ароматом банана и целится на блюдо. Заход на посадку. Выпускаем закрылки, экипажу по местам, бортпроводницам занять места, пристегнуть ремни и молить Бога. Заход на посадку. В следующее мгновение шасси касаются желтой земли. Тряска, трах, бух, ху вцепиться в подлокотники и держаться. Ускорение. Скорость падает, самолет выруливает на полосу и катится, гася скорость. Аплодисменты. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Банана-Сити. Просим оставаться на своих местах до полной остановки самолета. Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. Тррр. Самолет выруливает на свое место, замедляет ход. Останавливается. Светит солнце, температура за бортом 32 градуса, приятного отдыха, леди и джентльмены. В следующее мгновение загорелая рука, поросшая курчавым волосом, смахивает самолет к чертовой шотландской матери. Все, прилетели. Площадь Де Треви, Рим, Италия. Днем раньше. Старик-итальянец, продающий газету, уже был здесь. И снова начал разговор с вопроса. «Ле произносит старик дробежащим голосом. Но Коннери протянул ему купюру в 2000 лир. Взял газету, посмотрел на часы. Две минуты третьего. Дэвид опаздывал. Грации, сказал старик. «Сейл американо?» «Нет-нет», — улыбнулся Конри. «Это хорошо, что вы не американец, сеньор. Я так не люблю американцев, вы бы знали». «Но почему?» «Потому что они далеко. Говорят, если русские начнут войну, американцев им будет трудно достать. А мы тут у них под боком. Уфа! Может, сейчас, когда мы с вами беседуем, русские самолеты несут сюда атомную бомбу? Говорят, у них их тысячи. Почему вы тогда ненавидите американцев, а не русских?» «Русских я тоже не люблю», — сказал старик. «Но поймите меня правильно, сеньор. У американцев бомб еще больше, но они далеко, и все же они ссорятся с русскими. Что вы подумаете о соседе, который стоит за вашей спиной и дразнит огромную злую собаку?» «Понимаю», — сказал Коннери. «Вот именно, сеньор. Все-таки я очень боюсь войны. Я был в парашютных частях, воевал на Крите с греками. Я знаю, о чем говорю». «Если соседу так не нравится собака, пускай придет и подерется с ней сам. Но нет, он будет кидать палки через мою бедную голову. Как думаете, сеньор, долго мне придется ждать, прежде чем какая-нибудь палка попадет в меня? Или прежде чем собака вцепится мне в горло?» «У вас есть выбор», — раздался суховатый и извительный голос Дэвида. «Наконец-то!» Конри кивком поприветствовал ирландца и взглянул на часы. «Пять минут третьего. Странно». Его желчные приятели впервые за долгое время позволил себе опоздать навстречу. Что случилось? Какой еще выбор? Старик заглянул в стальные глаза ирландца и осекся. «Самому убить собаку», — сказал Дэвид жестко. «Или того, кто ее дразнит». Двери в овальный кабинет показали Шерману Адамсу вратами чистилища. В папке у него были плохие новости, а господин президент не тот человек, который поступает хорошо с плохими гонцами. Шерман посмотрел налево. У двери замер, как истукан в музее восковых фигур, рослый морской пехотинец. Лицо его показалось Шерману знакомым. Впрочем, я так часто бываю в Белом доме, что скоро я перееду сюда на жительство. Работа не проворот, что только успевай поворачиваться. А тут еще Северный полюс, Арктика. Фак. Он сделал два шага, и дверь за его спиной неслышно захлопнулась. В затылок мягко толкнулась воздушная волна. Шерман оказался в клетке со львами, вернее, один на один с президентом. «Господин президент», — начал он. «Подойдите, Шерман», — прозвучал голос. Шерман вскинул голову. Большой Айк был все еще по-военному поджарый, стройный. Выдвинутый вперед подбородок говорил об упрямстве президента, а седина вокруг залысины, складки от носа, о том, что президентский срок дался ему нелегко. Чего стоит Корейская война, Берлин, чертов сенатор Маккарти и термоядерные советы? А тут еще инцидент с Наутилусом. Что у вас? Шерман качнулся на носках, шагнул вперед, деловито и резко выхватил один листок из папки и сказал. Доброе утро, господин президент. Айк поморщился. Докладывайте. Шерман не слишком любил такое обращение, но что поделаешь, не ты президент, а он. Снова о Северном полюсе, сказал он, словно извиняясь. «Опять?» «Да, сэр. Сожалею, но никуда нам от этой проблемы не деться. Наутилус на связь не выходил. По сведениям разведки, подводная лодка красных тоже молчит». «Поиски?» «Ведутся, сэр. Пока никаких результатов». Айк помолчал. «Так что же там случилось, черт побери? Вот что-нибудь известно?» «Мы работаем над этим, сэр». Президент внезапно вспомнил, щелкнул пальцами. «Да, кстати, сэр. А этот...» «Как его? Британский шпион? Прибыл?» «Ожидаем с минуты на минуту, сэр». Больше солнца в проклятом Майами. Лайнер Пан Ам приземляется. Гул винтов кажется привычным. Без него было бы совсем не то. Коннери потянулся, хрустнул позвонками, разминая затекшую шею. 20 часов лету. Можно выспаться на всю следующую неделю с запасом». стердесса выглянула из-за шторки, спряталась снова. Рыжий локон, зеленые глаза — Зовут Сиенна. Рыжие не совсем вписывались в мировоззрение Шона. Но почему нет? Только от перелета я чертовски устал, подумал Коннери. Потянулся, с трудом встал. Затекло все, что можно. Задница словно отдельно отлетает, из дешевой серой пластмассы. Ботинки от Ллойда бессовестно жали. Коннери про себя выругался. Еще бы. От долгого перелета ноги отекли. Из прямоугольного окна лился солнечный свет. Конри видел блестящее крыло с рядами моторов, кусок бетонного покрытия полосы с желтой разлиновкой. Сосед Конри, штатского вида джентльмен, по виду банковский клерк, непонятно как оказавшийся в салоне первого класса, зевнул и замахал рукой, мол, извините, все свои. Глаза у него были точно головки булавок, вставленных в надутое лицо. Конри поправил часы, ролик, субмаринер, ручная сборка на загорелой руке. Время 9.43 по Майами. Сдвижка с Лондоном на 15 часов. Желтая стрелка на темном фоне дернулась. 9.44. Встречающий от американцев будет его ждать в аэропорту. Разведка флота. Интересно, почему не ЦРУ? Только из уважения к его лычкам капитана третьего ранга? Конри хмыкнул. Конри выпрямился. Клерк из салона первого класса торопливо допивал шампанское. Пока Конри доставал портфель, коричневая кожа, Клерк допил шампанское, раскраснелся и начал суетиться. Конри достал из сетки шляпу, надел, поправил край. За это время клерк несколько раз успел достать свой багаж и даже оказаться в бежевом плаще. «Майами?» «Мне говорили, здесь жарко», — клерк посмотрел на Конри. «Вполне возможно, что они правы», — иронично ответил тот. «Кто?» «Те, кто вам это говорил». Конри поправил узел галстука, от отвороты темно-серого пиджака, чтобы галстук смотрелся лучше. Он сдержанно кивнул клерку, направился к выходу. Ковер упруго стелился под ноги. Стюардесса улыбнулась, ослепительно, словно рекламировала зубную пасту. Сэр, надеюсь вам понравился полет? Конечно, Конри улыбнулся в ответ. Разве может быть иначе? штаб сержант положил трубку на рычаг и повернулся к генералу Фланерсу командующему первой дивизии дивизией морской пехоты, базирующейся на побережье Тихого океана. Генерал внимательно посмотрел на штаб сержанта, тот выглядел потрясенным. «Что там, сержант?» Президент приказал объявить «оранжевую тревогу», сэр. Он выговорил слово «оранжевое» с некоторым трудом. Генерал почувствовал апельсиновый привкус во рту, горчащий, словно жованные апельсиновые корки. «Оранжевая тревога — это «Диэвкон-2».» Угроза военных действий против США и их союзников. Выше только красное, что автоматически будет означать атомную войну. русский — зачем-то спросил он. «А кто еще?» — подумал Фландерс. «Другие варианты...» «Да нет их других вариантов. Разве что китайцы...» Сердце забилось. «Вот и началась еще одна война. Мало нам Второй мировой и Кореи. Мало?» «Да, сэр. Тихоокеанский флот советов приведен в повышенную боевую готовность. Корабли выходят в море. Из базы во Владивостоке вышли в море 12 подводных лодок красных из 14 имеющихся. Нам приказана мобилизация. Только, сэр...» Он замялся. «Да, сержант. Что такое тайная мобилизация, сэр? Как она может быть тайной?» Генерал поднял брови и оглядел штаб сержанта. «Уже не мальчик, должен понимать, как это делается. Очень просто. Раньше мы отпускали всех, кто хоть чуть-чуть не подходит для службы в армии. А теперь, сэр...» Фланер вспомнил, как это было. Атомный взрыв, облако над Невадой и пригнувшие головы морские пехотинцы. Голая беззащитная полоска шеи между воротником куртки и краем каски. Цель учений – действия в условиях современной войны с применением атомного оружия. У Советов тоже есть ядерные бомбы и снаряды. Говорят, у них теперь есть даже ракеты, хотя в это слабо верится. Они что – Поставили атомные заряды на свои Катюши? Ха-ха! Три раза! А теперь, сержант, — сказал генерал со спокойствием, удивившим его самого, — мы будем брать всех, кто хоть чуть-чуть подходит. Всех? Всех, сержант. Нам понадобятся люди. Имя он назвался. Возраст? 19 лет. Вербовщик-капитан морской пехоты поднимает глаза. Он в черном костюме, который похожий на размер меньше, чем нужно. Рост примерно 5 футов 6 дюймов. Улыбается. «Кореец?» «Нет, сэр». В голосе легкая обида. «Я гражданин США. Это мы проверим», — говорит капитан, словно действительно собирается проверять. На красивом азиатском лице появляется сомнение. «Поверил». «Откуда ты, сынок?» «Из Чикаго». «Серьезно?» — капитан поднимает бровь. «Сэр, могу я объяснить?» «Подожди минутку». Капитан открывает дело новобранца. Кондиционер начинает подвывать... Ледяная струя проходится по взмокшей спине капитана морской пехоты, словно волна на пляже Мидвей. Не опущение левого яичка, читает капитан. Брюс? Да, сэр, ты хочешь послужить Америке? Только попробуй ответить нет, ты, сукин, узкоглазый сын. Да, сэр, после легкой заминки. Конечно, сэр, но дело в том. Отлично, говорит капитан. Ты принят. Добро пожаловать в корпус морской пехоты США! «Распишись здесь!» «Но, сэр, у меня медицинские показания!» Капитан проверяет. «Действительно!» «Не опущение левого яичка!» «Ничего, сынок!» Капитан улыбается цинично и устало. «Ему почти жаль этого молодого китаёзу. Главное — держать свои яйца при себе!» «Знаешь, что самое главное, сынок, во время ядерной тревоги?» «Сэр, но я...» «Держать свои яйца защищенными, «Иначе детей не будет!» «А с этим, я смотрю, у тебя проблем нет!» Так что не трать мое время, сынок. Поздравляю. Теперь ты в армии. Следующий. Кэмп Пендлтон, Калифорния. База 1-й дивизии морской пехоты. 15 июня 1959 года. Алан, ты слышал, придурок? Новобранец, здоровый как морозильный шкаф, что он перетаскивал до армии на собственном горбу, повернул голову. Зилич зашипел и отвесил ему под затыльник. Слышал? Чего тебе? Алан из Канады, у него огромные плечи и маленькая острая, как у горилы в зоопарке голова. Алан недоумок, но они тут в учебной роте Браво с Зиличем самые здоровые. Зилич Хорват, но ему от этого не легче. Он ростом ниже Алана, но гораздо умнее и злее, и злость тут, пожалуй, важнее остального. Без злости нельзя помокать людьми и травить других новобранцев, тех что слабее, а без этого у них двоих не будет ни денег, ни развлечений. Какая тут нахрен армейская жизнь? Квадратный плац базы был залит серым бетоном и разлинован свежей краской. Новобранцы выстроились на нем ровными, хотя и слегка помятыми, выгоревшие зелеными колоннами. К поднятию флага! скомандовал сержант. Рука его напряглась так, словно хотела прострелить ему висок, обутутюженные линии пилотки с легким шипением резался в воздух. Готовься! Ряды напряглись, Алан и Зилич стояли один перед другим через два человека. Ростом Зилич все-таки не вышел. Впрочем, без его злости Алан так бы и остался добродушным, туповатым увольнем, а не грозой всего взвода, а то и роты. С шелестом, развиваясь на ветру, поднимался флаг. Звезды и полосы трепетали на ветру. «Равнение на!» Головы вздернулись разом, глаза стыдят за флагом. Новенькие, еще только готовящиеся в лица, встроенные ряды морской пехоты стояли отдельно. «Всякая шуша», — рассказал Зиличу капрал Хольц, обретавшийся у штаба. Он умел печатать, поэтому совершенно не собирался умирать. Зато Зилич делился с ним кое-чем. Богатенькие сыночки, студенты колледжа, обеспеченные хлюпики, с них можно взять кое-что и не забудь поделиться. Невидящими стеклянными глазами Зилич пялился на флаг. Богатенькие — это хорошо. Мягкие, ухоженные белоручки, мальчики с серебряными ложечками в задницах — это как раз то, что нужно. «Разойдись!» Зилич достал из заднего кармана брюк грязную пластиковую расческу застревшими застрявшими между зубьев рыжими волосками. Провел по редкой шевелюре. Еще раз. И еще. Процесс доставлял ему нечто вроде извращенного удовольствия. Почти как бить мудаков. А мудаков вокруг столько, что удовольствие на завтра можно будет повторить. А вот волос больше не становится. Шевелюра Зилича была жидкой, прилизанной и оттого еще более омерзительной. Нос острый, черты лица мелкие и скорее отталкивающие, хотя и сохранили что-то вроде балканской красоты. В армии Зиличу нравилось. Пока с ним был Алан, его мускулы и пугающая способность канадца делать больно, в армии можно было жить. Скоро срок подготовки их обоих, Зилич и Зилича и Алана должен был подойти к концу, их обоих отправят в действующие части и, возможно, в разные. В разные! Пожалуй, это единственное, что омрачало пребывание Зилича в корпусе морской пехоты, не считая дрилл-сержантов и строевой подготовки. И вообще любой подготовки. Зилич медленно провел расческой от олба к затылку. Хорошо. Почти как трахаться. Он открыл глаза. «Эл», — сказал Зилич, — «приготовься. Нужно кое-кого воспитать». На сегодня Зилич наметил того студентика из колледжа для узкоглазых. Из прачечной. ха Пока студентик держался с достоинством и очень прямо, лицо невозмутимое. «Ничего, Зилич научит его наклоняться. Это морская пехота, сосунок. Теперь ты в армии, нау!» Что-то в поведении студентика смущало Зилича, но он решил не придавать этому значения. Маленький китаец стоял во втором ряду. Зилич видел его красивое на их узкоглазой обезьяне лад лицо. В мешковатой форме, которая сидела на нем, хм, вполне прилично. Зилич не помнил новобранцев, в которым форма бы шла. Ему саланом она точно не шла, пока они не научились подволакивать ноги и лениво смотреть мимо, как опытные морпехи. Учебка. Зилич боялся, что время пройдет, и его перекинут в действующие части. Где мы там сейчас сражаемся? В Корее? Или в Корее уже закончилось? Гаити? Филиппины? Ямайка? От попыток вспомнить разболелась голова. Зилич поморщился. «Все, пора брать быка за рога, а смазливого китайчонка за смазливое китайское личико. Он наверняка богатый, хотя почему тогда не отмазался?» «Хороший вопрос. Вот у китайчонка и спросим. Эл, возьми с собой еще двоих, этих, которые пришли на прошлой неделе». Алан кивнул. «В парнях была некая непонятная фигня. Клуколк с клановца они, что ли?» «В общем, белая мразь, и эта белая мразь поможет им поговорить с желтой». Китайчонок держался отдельно сам по себе. «Такой напряженный», — как сказала бы парикмахерша, с которой Зилич крутил до того, как его загребли. «Но на всякий случай лучше подстраховаться. Вдруг набежит много китайцев. И кто их знает, вдруг они не любят хорватов». «Сегодня», — сказал Зилич. Алан медленно кивнул. «Гора мышц». В эту бы светловолосую большую голову еще бы столько же ума, а там пусто. Сегодня, — повторил он себе, — что-то зудело на грани, в затылке, что ли. Может, не стоит его трогать? Еще Зилич чувствовал, что звук может вернуться. Он возвращается. Зилич помотал головой. Решено. Сегодня. Они окружили китайчонку у сортира. Самое подходящее место, чтобы намылить кому-то физиономию. Сегодня парило. Зилич почувствовал, как под рубашкой по спине истекают капли пота. Неприятное ощущение. Он махнул рукой Алану вперед. Китайчонок замешкался перед входом в барак, чтобы в последний раз подышать свежим воздухом, похоже. Зилич оглядел свое войско и остался доволен. Недоумки, но это его зилича недоумки Двое новеньких Стэн и Робби. Стен. Высокий блондин с грязноватой шелушащейся кожей и бледными ресницами, такими прозрачными, что они казались розовыми, заступил китайчонку, словно невзначай, дорогу в барак. Робби должен был перекрыть парню пути отступления в сторону офицерской казармы. Им совсем не нужно присутствие старших по званию. Алан и Зилич довершат окружение. Все пошло слегка не по плану. То есть Стэн вполне справился со своей задачей. Китайчонок, надышавшись, Сладкий воздух Калифорнии повернулся и натолкнулся на белого верзилу, тощего и моргающего розовыми ресницами. — Простите, — сказал китайчонок почти без акцента. — Нахуй твое, простите, Стэн. Китайчонок улыбнулся. Чуть смущенная улыбка и очень обаятельная. Он мог бы быть актером, — подумал Зилич, — или рекламировать зубную пасту. — Привет, узкоглазый, — сказал Алан добродушно. Огромный канадец заслонил солнце. «Люблю плавать», — сказал он тогда, когда Зилич его встретил. «Тогда почему, черт побери, тебя понесло в морскую пехоту, а не на флот?» — спросил Зилич. «Э, не знаю». В этом весь Алан. Сейчас он протянул руку и положил ее на плечо молодого китайца. Стандартная зеленая униформа новобранцев промялась под его огромной, заросшей рыжеватой шерстью ладонью. И, кажется, слегка промялась само плечо. «Это вы мне?» — с интересом спросил китайчонок. В его голосе Зилич с удивлением разобрал: "Нет, не страх, ярость". Голос китайца звенел, как натянутая струна. Зилич на мгновение подумал, что, может быть, стоит оставить китайцев в покое, но тут же отогнал эту мысль. С чего бы вдруг? Что может сделать этот узкоглазый против четверых? Да хотя бы против Алана. "Тебе", сказал Алан. "Ну же", приказал себе Зилич. "Говорят, грязным желтопузом не место в корпусе морской пехоты США. Ты слышал об этом, Зилич обратился к канадцу. Тот поднял брови. «Правда?» «Думаю, это ошибка, Эл», — сказал Стэн. Бересы и брови его казались совсем белыми на фоне розоватой кожи. «Потому что кто-то должен чистить настоящим морпехом ботинки!» До настоящих морпехов им было еще как до луны пешком, но сейчас это значение не имело. «Пошёл вон, грязный ублюдок!» — орёт Стэн. В следующее мгновение китайцы толкают. Он падает на землю, затем садится и смотрит на Зилича и остальных. Китаёза заспокоен. И вот это Зиличу не нравится. Жертва не должна себя так вести. Это Зилич знает наверняка. И это неспокойствие. это... Когда-то, когда Зилич еще не стал дипломированным засранцем и почетным уродом новобранцев морской пехоты, у него была крыса. Серая помойная крыса. Настоящая. Он приучил ее кормиться с руки и играть. Зиличу тогда было 8 лет. Крыса, он назвал ее Мэт, была тощая, страшная, с вытертой и местами плешивой шерстью. Но в глазах ее светилась высокомерие и огромный ум, как догадывался Зилич. Крысы по ночам правили городом, а может быть и целым миром. Как те гребаные темные гении в комиксах. Крыса Манхэттен, Мэт, стала совсем ручная. Она играла с Зиличем, ела из его рук. Жила в клетке, сделанной из жестяных полосок, нарезанных из консервных банок. Мэт любил погрызть жесть, и там везде остались следы его зубов. А еще крыса умела управлять людьми. Она замирала и смотрела своими темными глазами. И человек сначала непонятно чего пугался, его пробивал холодный пот, а затем делал то, что хотела крыса. К исходу двух месяцев Зилич уже был полностью под контролем мэта хотя и носил его на плече на веревке и показывал с ним фокусы. На самом деле фокусником в этой паре был Мэт, а Зилич, тогда его звали Янко, выполнял все его приказы. Конечно, он любил эту крысу, но однажды он понял, что не может больше быть рабом Мэтта. Нет, только не он. Зилич встал посреди ночи, прошел к клетке, Мэтт, конечно, не спал. В темноте мерцали его выпуклые крошечные глаза. Зилич понял, что раскрыт. Гибель его — только вопрос времени. А может быть, однажды ночью Мэтт перегрызет Зиличу основание черепа, и тот станет растением, как один из тех солдат, что вернулись домой с войны в Европе. И он тоже будет растением, которое ходит под себя». Зилич заплакал. Потом просунул руку в клетку. Что было всегда сильной стороной Зилича, он умел сопротивляться давлению и никогда не сдавался. Никогда не искал оправданий, чтобы уйти и чего-то не делать. Он коснулся жесткой шерсти Мэтта, погладил проплешину на его загривке. Мэт смотрел на мальчика снисходительно и спокойно. Властелин мира. В следующее мгновение пальцы Янко схватили его за загривок и сжались. Зубы Мэта вонзились вплоть мальчика. Янко заплакал, но не отпустил. Зубы вонзались все глубже, кровь текла по руке Зилича, капала в клетку на свежей опилки. Но он не отпускал. Молча плакал от боли и держал. Движение. Огонек в глазах Мэта погас. Янка сломал ему спину. Когда сильное маленькое тело перестало трепыхаться и дергаться и дышать, Янка отпустил Мэта. Кровь залила пол клетки. Вытянув прокушенную кисть, Янка обхватил ее другой ладонью и сжал. Горячая мокрая кровь. Но с повелителем мира было покончено. Ладонь была изуродована. До сих пор она гнулась не очень, но этот момент Зелич опустил, когда проходил медосмотр. Манхэттен Мэтт был мертв. Атомная крыса скончалась. Китаец сидел на земле и смотрел на них. И улыбался. Зилич почувствовал, как взмокло в подмышках. Китаец улыбался, как Мэтт. Он улыбался потому, что знал, кто здесь повелитель мира. И улыбка его была гримасой сдерживаемой ярости, а не смущения. Зилич отступил на шаг. Белобрысый Стэн сделал шаг вперед и попытался ударить китайца ботинком. Как тот поднялся на ноги, Зилич не увидел. Просто смазанное движение. В следующее мгновение Стэн лежал на земле, воя от боли. Зилич делает еще шаг назад. Чутье его не обмануло. Это действительно была ошибка. Стэн лежит на земле и орет. Белобрысый великан держится за колено и ругается матом. Сейчас на крик прибегут сержанты. Надо мотать отсюда, но... Затем китаец встает. Он становится в странную стойку. Не в боксерскую. Он стоит боком к морпехам, широко расставив ноги и согнув колени. Левая рука сзади над головой, словно он фехтовальщик из старых пиратских фильмов с Тайроном Пауэром. Правая впереди, раскрытая ладонью к противникам. Китаец усмехается. «Опасный, очень опасный». Зилич не успевает додумать, как в атаку кидается второй из новеньких. Робби, кажется. Китаец легонько взмахивает ногой, движение почти незаметное, смешное. Но Робби останавливается, сгибается. Китаец хлопает его рукой по лицу. Опять совсем не по-боксерски. Ерунда с виду, но Робби уже летит и падает, и не может встать. Что это, черт возьми, такое? Какая-то китайская секретная фигня. Зилич не знает, он пятится. Алан собирается нападать. Это страшно, потому что Алан огромен, он как скала. Что против него какой-то китайчонок, пусть даже тайный. Китайоза смотрит без страха. Да этот сукин сын вообще не способен бояться, думает Зилич. Но Алан все равно раздавит его, как щенка. Алан наступает. Китаец тонко и страшно кричит. У Зилича по спине пробегают мурашки. Озноб продирает хорвата от затылка до копчика, заставляет задницу сжаться. Это конец, думает Зилич. Мать твою, в рот! Алан на мгновение замирает. Кажется, он озадачен криками китайца. Так могла бы кричать дикая кошка, огромная дикая кошка в зарослях бамбука. Но китаец маленький. Он делает пасы ладонью, словно нахрен гладит воздух. «Ты узкоглазый», — говорит Алан, Делает шаг. И тут китаец начинает подпрыгивать, как боксер в весе пера, меняет ноги. Вот это уже похоже на правду. Но в боксе вес решает не меньше, чем скорость. Китаец вытирает нос, демонстративно сплевывает. «Это маска», — думает Зилич. Я вижу за ней огромную клокочущую пустоту и ярость, глядящую оттуда. Алан бежит. В следующее мгновение китаец подпрыгивает вперед боком, меняя ногу. Его ботинок ударяет Алана в живот. В первое мгновение Зилищ думает, что сейчас китайца снесет. Алан даже не заметит такого удара. комара, да и только, но Алана вдруг всего передергивает, словно внутри него бродит весь его огромный вес и сносит назад. Невероятно! Китайца от отдачи переступает и остается стоять на прежнем месте. Невероятно! Алан начинает падать, как огромная гигантская башня из стекла и бетона. Как небоскреб, которому захерачили оглушительный удар Супермена, плечом, как в футболе. Алана нахрен сносит, как Уотербека, лишившегося прикрытия. Он падает. Нет, он рушится. Зилич успевает разглядеть удивление на лице канадца, его тело вибрирует. Удар! А землю! Голова Алана дергается, стукается затылком, подлетает. Снова падает. Зилич недоверчиво смотрит на китайчонка, только что в пять секунд разделавшегося с тремя белыми громилами. Затем поворачивается и бежит. Он всегда быстро соображал. Сзади доносится окрик дежурного сержанта. «Что это, мать твою, значит? Стоять!» Но Зилича уже не остановить. Когда его находят, он сидит на складе, забившись за ряды свернутых походных коек и дрожит. «Мэтт», — говорит он нашедшему его патрулю военных полицейских, «МП в белых касках переглядываются. Мэтт сказал, что все будет хорошо. Со мной все будет хорошо. Сержант военной полиции приказывает ему встать. Из-под Зилича течет резко пахнущая жидкость. Он сидит в этой луже. В глазах его безумие. Сержант морщится». Собирается что-то сказать, но замолкает, увидев глаза Хорвата. мы вернулся», — говорит Зилич. «Кстати, вы слышите этот звук?»